После драки он с полудня рыл в городе канаву, работал за двоих, устал. Вся баржа встретила его рукоплесканиями, как знатного артиста. Шпана умеет чествовать своих героев. Силач-парень сегодня среди толпы герой. Его кулаки еще до сих пор горят, и нервы неспокойны. Дизентер не знает, почему он, большой работящий мужик, ввязался в драку, защищая эту шатию, которую он... Рассудком презирал, но глубиною сердца был близок ей, всегда стоял за нее горой. Какая ему от этих оборванцев польза? Вред один, таким уж видно, дурачиной уродился, жалеет всех, и нет у него врагов. Вот и теперь этот русский современный Иван-дурак, ничем не ответив, а только ласково и глуповато осклабясь на шумные приветствия беспризорной рвани, поискал глазами, где лежит тяжко болящий спирька полторы ноги, и грузно возле него уселся. Красное, продубленное солнцем и ветром лицо его, на котором выделялись странные белизной брови и усы, было опечаленно и хмуро. Вкусно, с аппетитной жадностью он похрустел крепкими зубами репчатую луковку и, сдерживая дыхание, нагнулся над больным. Высохшее. Мучительное скорбное лицо спирки горело. Запавшие глаза полуоткрыты, охваченный жаром, он метался под грудой лежавшего на нем, барахла. Дизентер с сокрушением качнул головой и сказал проходившему Амельке: Плох, парнишка-то, в больницу бы. Надо утро ждать, какая больница ночью! Сплевывая скорлупу под проговорил Амелька и закричал на спирку. «Только попробуй околеть здесь!» «Полегче, полегче ты!» Поднял голос дезинтёр и запыхтел на Амельку. «Может, самому так доведется?» Амелька сощурился, подумал, вздохнул и отошел. По другую сторону спилки вертелась черненькая девчонка. Она норовила обратить на себя внимание дизентера, заглядывала ему в глаза, то сядет, то встанет, крутнется на одной ноге, блеснет браслетом звякнет сережками, опять присядет. Однако белобрысый парень вовсе не замечал ее. Девчонку это залило. Ее живые черные глаза, как быстрые челны, шмыгали между берегами презрения к парню и болезненной страстью обожать его. Филька сразу узнал в ней ту самую плаксу, которая лезла к дизентеру там, в кустах. Худощавое лицо ее ярко раскрашено белым, розовым и красным. Шея и уши грязны, буры. Стриженные черные волосы подняты вверх и перехвачены у основания желтой лентой. Они торчат кивером и придают девчонке боевой, но потешный вид. Ее звать Дунька Таракан. С тех пор, как счастливая Машка родила ребенка и получила кличку майского цветка, Дуньке свое собственное имя опротивило. Она трижды требовала у собрания баржи Октябрить ее, дать ей новое прозвище – Абрикосовая Евдокия. Эту Дунькину просьбу общее собрание всякий раз встречало дружным смехом. Дунька-таракан злобно ревела, царапалась, кусалась, но толку не было. Простодушный смех ребят сменялся издевательством. Дунька отлично понимала главную причину сладкой жизни майского цветка – и мучилась призрачным желанием тоже сделаться матерью, родить. Донькина наивная зависть к майскому цветку стала быстро переходить в опасную ненависть, которая нет границ. Донька продолжает увиваться возле дизентёра. Не спуская с него навязчивого взгляда, она принялась оправлять изголовье умирающего. Плечистый парень оттолкнул ее, нагнулся к глазам спирки, сделал умильное лицо — И громко, убеждающе проговорил. «Сейчас возьму тебя, малыш, на закукры и в больницу доставлю, как козленка. Желаешь?» «Нет, не надо», — И иссохшим голосом закричал терявший сознание Спирка: «Неси меня домой, домой, к мамоньке хочу!» Амелька слышал этот сердитый повелительный крик колченогого Спирки. Он оторвался от кучки оборвышей, с которыми делил какую-то добычу, Быстро встал, хотел подойти к убогому спирке, хотел сказать ему утешительное слово, но безнадежно махнул рукой и вышел вон на волю.